Про ночлег на Киржаче. Для ночлега на реке лучше всего выбрать песчаный бугор, поросший соснами. Очень хорошо, если вблизи стоянки будет хотя бы небольшой родничок. Таких мест на Киржаче много. Мы присмотрели именно такое место ещё несколько лет назад, а на случай, если оно будет занято, у нас на примете было ещё несколько удобных для ночлега мест. Нам повезло. Сергею повезло. Место оказалось свободным, хоть и несло на себе следы чьей-то недавней стоянки. У нас на маршруте закон, который мы установили раз и навсегда. Пришли к месту привала, приводим территорию в порядок. Покидая лагерь, убеждаемся, что оставили этот уголок природы привлекательным для тех, кто придёт после нас. Сергей в этом отношении уникальный человек. Лагерь разбит. Патриот возвышается над палатками. Окружающая природа в идеальном состоянии. Всё приготовлено для шашлыков и ухи. Вот только с рыбалкой ему не повезло. Нет сегодня клёва на реке. Жарко. Ну, а мы на что? Прикупили рыбки для ухи у местных жителей. Не стали рассказывать Сергею про рыбалку на озере, а то мигом сорвётся туда. Несмотря на то, что был восьмой час вечера, солнце ещё светило и грело. Погода благоприятствовала для отдыха у воды. Дневная жара немного спала, но на термометре было 25°. Градусов. Вода в реке была как парное молоко. После купания нас ждал долгий вечер у костра с ухой, шашлыком и вином, плавно перешедший в тёплую летнюю ночь. Даже под утро температура не опустилась ниже 20°. Градусов. День второй. Питушинский район. Про утро на Киржаче. Бодро хорошо идти по земле ранним утром. Действительно хорошо, особенно если это раннее утро летнего дня, который обещает быть таким же тёплым и солнечным, как и вчерашний день. И ещё лучше, если идёшь лесной дорогой через светлый сосновый бор. Именно через такой бор и шёл Владимир Солоухин утром второго дня, покинув гостеприимный дом писателя Владимира Фёдорова. Лес был не старый, чистый, без подлеска, будущая корабельная роща. Дорога вела путшественников к дому отдыха Сосновый бор. Сегодня это санаторий Сосновый бор. На месте лесной дороги уже давно проложено асфальтированное шоссе. И перед нами, пешими туристами, стоял выбор: идти по обочине автомобильной дороги, благо ранним утром она пустынна, или по тропам, ведущим в сторону санатория. Так как мы стояли лагерем на берегу Кержача, почти в километре от шоссе, то логично было бы пойти тропами вдоль реки. Но мы направились лесной дорогой к шоссе. потому что впрочем, раньше была побудка. Как выяснилось накануне, мы выбрали удачное место для ночлега песчаный бугор с вековыми соснами. Если под бугром с заходом солнца стало прохладнее и появились комары, на верху лес всю ночь сохранял тепло. В палатках не звенел ни один комар. Утренний лес, пронзённый косыми лучами солнца, вызывал у всех бурю восторга. Хорошо-то как, восклицал каждый, высунувшись из палатки. Только для того, чтобы вот таким летним солнечным утром вот так проснуться в сосновом бору, стоит совершить путешествие по просёлкам. За мной и двумя назначенными на сегодня помощниками кошевара был завтрак, за остальными свернуть лагерь и оставить в идеальном порядке опушку. Из опыта бесчисленных ночёвок на берегу реки или озера можно было выбрать множество рецептов завтрака. Главное, чтобы было вкусно, не по-домашнему, а по-походному. Всё-таки первый завтрак на просёлках. Ну и быстро, конечно. Ещё с вечера я знал, чем буду подчивать команду. Сначала у всех будут круглые глаза, но не от удивления, а от скоро узнаете, от чего. Но зато потом Любая дорога нипочём будешь чувствовать себя изумительно бодрым не испытав до обеда ни голода ни усталости Валежник для утреннего костра был сложен рядом с кострищем ещё вечером 2 минуты понадобилось на то чтобы переместить его на кострище и разжечь костёр 5 минут ушло на то чтобы набрать воды из струящегося родничка пока наполнялся котелок Я собрал листья чёрной смородины, земляники, ежевики, брусники, мяты, всё, что попалось под руку из подходящих растений. Ещё через 7 минут вода в котелке закипела, и лесной чай был заварен. Костёр из сухих веток, как мгновенно разгорелся, так и быстро осел красными угольками. На двух решётках я слегка поджарил над ними ломтики белого хлеба, Для этих целей на кануне были куплены нарезанные буханки. На что ушло ещё минут 7-8. За это время помощницы по шеф-повару разделали на филейки холодных окуней, сваренных на кануне вечером отдельно от ухи. Осталось быстро намазать тёплые ломтики поджаренного хлеба тонким слоем сливочного масла, уложить сверху окуньков и посыпать их красным перцем. Не прошло и получаса после подъёма, как вся компания уже ела гренки, которым бывало и туристы, и рыбаки, дали точное название: огненные, дьявольские, чилийские. Круглые глаза, дух захватывает. Пожар во рту тушили чаем. На всякий случай мы приготовили часть бутербродов почти без перца, но они не пользовались успехом, и их во время завтрака пришлось поперчить. по рассоновые леса Итак мы тронулись от реки к шоссе с сосновым бором Торные тропы самые лучшие дороги для туристов будь то тропа по лугу вдоль русла реки будь то лесная тропа идёшь не зная усталости Если лиственный лес всё время шумит даже в казалось бы безветренную погоду то в сосновом бору стоит тишина Тёплый воздух наполнен ни с чем не сравнимым запахом бора. Здесь кора, смола, хвоя, к которым время от времени примешиваются тонкие ароматы боровых трав. Незаметно сухой сосновый бор сменился на сосновый бор зеленомошник. Всплошной моховой покров прерывают куртины черники, которых становится всё больше и больше. Стоило чуть отойти в сторону от тропы, которая шла по самому высокому месту, как зеленомошник сменялся на долгомошник. Среди ковра долговамха, кукушкинольна и густых куртин черники возвышались кусты голубики, ганабобеля, как его зовут в Владимирце. Воздух сразу наполнился дурманящим запахом багульника, который всегда растёт вперемешку с голубикой. Ещё несколько шагов вглубь леса, и мховой покров пружинит под ногами. Начинается сосновый лес сфагновый, сильно отличающийся от сухого бора, через который идёт тропа. В старину бором называли любой сосновый лес, и никому в голову не пришло бы назвать сосновый лес сосновым бором. Сегодня же с сосновыми борами в нашем краю принято называть сосновые леса на сухих песчаных почвах. И опять-таки бором не назовут молодой сосновый лес, на каких бы сухих почвах он ни рос. Это должен быть матёрый лес с соснами высотой под 25 м и стволами самое малое в обхват. Но возникает вопрос, а не масло ли масляное выражение сосновый бор? Если настоящий бор бывает только с сосновым. В какой-то степени это так, тем более что и сегодня у некоторых славянских народов слово бор означает сосна. Но с другой стороны, поляки, например, словом бор называют хвойный лес, а в некоторых районах Сибири бором называют вообще всякий лес. На севере, где лесов нет, Борами называют участки сухой ягельной тундры, до да и в лесных краях, навятки, например, борами называют всякие высокие места, суходолы, в противовес низким местам, поймам и болотам. Такое широкое понятие слова бор оставило глубокий след в топонимике славянских стран: бор, борок, борск, боровое, заборье. Зелёный Бор, Синеборье, Сосновоборск, ну и, конечно же, Сосновый Бор. Самым известным Сосновым Бором в России является город в Ленинградской области, где расположена АС, а во Владимирской области санаторий Сосновый Бор. Прокурортную зону Нижнее течение Киржача является одной из курортных зон Владимирской и Московской областей. Главным оздоровительным фактором этой местности являются сосновые боры. Немаловажную роль играют живописные ландшафты: спокойный рельеф, реки, озёра, леса, луга. Только в радиусе 5 км от деревни Киржач, откуда мы начали своё путешествие, расположено 10 учреждений отдыха, в том числе 4 на нашем пути до санатория Сосновый бор. И столько же СНТ садовых некоммерческих товариществ. Кроме того, почти каждая деревня в округе постепенно превращается в дачный посёлок, что мы видели на примере деревни Заднее поле. Первым на нашем пути оказался оздоровительный комплекс Киржач. Так теперь называется бывший пионерский лагерь Радуга, открытый в 1966 году. Он принадлежал мощному оборонному предприятию Ордена Ленина почтовый ящик 80, город Реутов Московской области. Почтовые ящики под такими названиями были известны широкой публике многие оборонные предприятия страны. Решение о строительстве лагеря было принято в 1962 году. Для него Ордена Ленина предприятию ПЯ80 город Реутов Выделили 20 гектар земли из земель совхоза Покровский. Лагерь принял первых отдыхающих в мае 1966 года. Это были дети из Ташкента, пострадавшего от разрушительного землетрясения. А с лета 1966 года в лагере вот уже скоро 50 лет отдыхают ребята из Реутова. Кого только не видел лагерь за эти годы. К ребятам приезжали космонавты, ветераны Великой Отечественной войны, актёры театра и кино, выдающиеся спортсмены. В разрушительные 90-е годы многие бывшие пионерские лагеря были проданы, перепрофилированы, брошены. Пионерский лагерь Радуга, реорганизованный в оздоровительный комплекс "Кержач", выстоял. За все годы здесь отдохнуло более 60.000 человек. С 2007 года возродилась традиция принимать на отдых детей и в зимний период. В настоящее время ОК "Киржач" организует и круглогодичный семейный отдых для жителей Москвы и Подмосковья. Менее чем в полукилометре от ОК "Киржач", рядом с шоссе, расположен детский реабилитационный центр "Шередарь". Именно к нему мы и двинулись лесной дорогой. Центр назван по имени реки Шеридарь, впадающей в Киржач в 2 км дальше по шоссе. Но организаторам центра так понравилось это таинственное слово Шеридарь. Участники наших походов видели и чистое поле рядом с лесом, выбранное под строительство центра, и начало строительства, и первый построенный дом, и открытие центра. Но многие из сегодняшней экспедиции лишь слышали о Шеридаре и хотели его увидеть. Центр строился под патронажем благотворительного фонда Подари жизнь, одним из основателей которого является известная актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова. По проекту на территории центра построено 20 корпусов, включая котельную, мастерские и фермы. На строительство и оборудование Фондом было выделено 160 млн рублей. В центре одновременно проходит реабилитацию 240 детей, перенёсших тяжёлые заболевания. Ознакомившись с центром Шеридарь, мы продолжили путь по обочине шоссе, которое через 2 км привело бы нас к санаторию Сосновый бор. Но уже через 200 м группа свернула в лес, чтобы прийти к санаторию через 3 км. но по живописным просёлкам и тропам, которые то подходили к реке, то уходили в сторону, не следуя привольным изгибам её излучин. Сосновый бор, одно из первых учреждений отдыха, появившихся во Владимирской области после революции, был организован в 1922 году как дом отдыха. Позже был преобразован в санаторий. В 80-е годы значительно расширен Для санатория выбрали один из самых живописных уголков на реке Киржач. Здесь в него немного ниже санатория справа впадает небольшая речка Кашиха, а слева чуть выше санатория река Шаридарь. Вокруг сосновые боры, есть и берёзовые рощи, по берегу Киржача дубравы. Весной воздух дубрав благоухает цветением черёмухи, рябины, ежевики, малины. Владимир Солоухин не удостоил сосновый бор своим вниманием. Нам нечего было делать в доме отдыха, и мы свернули на окружную дорожку. Но мы не могли пройти мимо него, важного объекта на туристическом маршруте Владимирские просёлки. Когда попадаешь на территорию санатория, кажется, что попал в прошлые времена, в хорошем смысле слова. Очень многие, кто отдыхает здесь, говорят, что попали в оазис социализма, тоже в хорошем смысле слова. Вспоминаются слова из песни Юрия Висбора, рассказ технолога Петухова. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди, говорю, планеты всей. Его за то можно с полным основанием применить и к советским санаториям, потому что созданная в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы система санаторно-курортного лечения являлась не меньшим достижением страны, чем освоение космоса и ВПК. Это было признано во всём мире. В настоящее время в санаторий приезжают не только лечиться, но и просто укрепить здоровье и отдохнуть. Лечебный профиль санатория: заболевания органов пищеварения и обмена веществ, органов кровообращения, почек и мочевыводящих систем, сахарный диабет. Важным лечебным фактором санатория является использование местной минеральной воды. Маломинерализованная вода применяется для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитов. заболевания печени, желчевыводящих путей, хронических панкреатитов. Высокоминерализованная вода применяется в виде ванн для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. Санаторий славится высокой эффективностью профилактики и восстановления здоровья. Кроме того, санаторий принимает на отдых родителей с детьми. Нам рассказывали о пожилом англичанине который регулярно приезжал сюда, находя это место одним из самых благоприятных для летнего отдыха. Туристы тоже могут остановиться здесь, правда, минимум на трое суток, на полном пансионе и при полном комплексе профилактики заболеваний. Близ санатория одно из лучших мест купания на реке. Уютные уголки природы. Есть хороший курортный магазин. Почему бы кому-то не воспользоваться и такой возможностью, так спланировать туристический маршрут, чтобы и в санатории отдохнуть. Вплотную к территории санатория примыкает ещё один курортный объект дом отдыха ВКС Country. Это недавно открытый суперсовременный дом отдыха, в котором туристы могут останавливаться на сутки и более и дальше продолжить путь по просёлкам. Здесь Намера на любой вкус, от семейных номеров с кухней до апартаментов. Разнообразная кухня от светского стола до шашлыков на природе. Очень широкий набор услуг и развлечений, от оздоровительных процедур до верховой езды. Для туристов не стеснённых в средствах дом отдыха ВКС Country может быть одним из тех мест, Где можно с большим комфортом провести ночь на маршруте Владимирские просёлки. Хотя для группы туристов, снявших отдельный домик, остановка окажется относительно недорогой. Про Сергея Земина. Дом отдыха представляет интерес для туристов и тем, что расположен на территории бывшей усадьбы Сергея Земина. Сергей Иванович Земин являлся крупнейшим театральным меценатом, осуществившим постановку большого количества русских и зарубежных пьес. В своём имении Сергей Земин проводил летние месяцы, и к нему часто приезжал Фёдор Шаляпин. В советское время в бывшей усадьбе располагался профилакторий для лёгочных больных, для которых важным фактором лечения являлся целебный воздух. Сергей Земин один из тех кого незаслуженно обошли вниманием авторы биобиблиографического словаря Владимирская энциклопедия. Так могла бы выглядеть короткая статья о нём, сохранён в стиль помянутого словаря. Земин Сергей Иванович. 20 июня 3 июля 1875, село Зуево Покровского уезда Владимирской губернии. 26 августа 1942, Москва. русский театральный деятель, меценат, основатель частного театра Оперы Сергея Земина и так далее. А так могла бы выглядеть большая статья о нём в подобном словаре. Земин, Сергей Иванович. Русский театральный деятель, меценат. Отец Земина, Иван Никитич Земин, потомственный почётный гражданин. В 1884 году основал акционерное общество Товарищество Зуевской мануфактуры и Н. Земина, одно из крупнейших производств России, тесно связанное с Владимирской губернией. Детство Земина прошло в Зуеве. В Москве семья имела собственный дом, поместье в Покровском уезде Владимирской губернии на реке Киржач. В советское время в бывшей усадьбе располагался профилакторий для лёгочных больных. для которых важным фактором лечения являлся целебный воздух соснового бора. В настоящее время на этой территории расположен дом отдыха ВКС Кандри. С начала 1890-х годов Земин начал посещать частную русскую оперу Савы Мамонтова, увлёкся собиранием фотографий Фёдора Шаляпина и других артистов, что послужило началом его будущей коллекции и создания театрального музея. В 1902 году в дачном театре в Кускове Земин организовал своё первое предприятие концерты оперной музыки, сразу завоевавшие любовь москвичей. Бывая летом в своей усадьбе на Киржаче, Земин устраивал там концерты, на которые приезжал и Фёдор Шаляпин. Земин организовал собственную оперу Сергея Земина театр Орион. Уникальная библиотека Земина по искусству, несколько тысяч томов, была предоставлена всем сотрудникам оперы для самообразования. В 1914 году Земин организовал в Москве госпиталь, где за ранеными ухаживали артисты и сотрудники театра. В 1916 году была открыта оперная студия Земина в доме Саладовникова близ Каменного моста, где подготовка певцов велась по собственной методике Земина. Вторая важнейшая сфера деятельности Земина связана с основанием им в 1904 музея оперного театрального искусства. В 1917 году театр и музей Земина были национализированы, а оперная студия ликвидирована. Недвижимое имущество Земина конфисковано, в том числе квартира, которую занимал его музей. В 1918-22 годах Земин заведовал нотной библиотекой и музыкальной студией МХТ. С 1919 являлся одновременно членом дирекции экспериментального театра бывшей оперы Земина, а также директором своего бывшего музея. Собрание музея Земина позднее растворилось в общем фонде театрального музея имени Бахрушина. с 1936 и до конца жизни Земин художественный консультант Большого театра. Сергей Иванович Земин похоронен на Преображенском кладбище. С 1996 в Москве проводится международный конкурс вокалистов имени Земина. Первый прошел в Бетховенском зале Большого театра. Про речку Кашиху и реку Шарида Напротив ВКС в Киржач впадает небольшая речка Кашиха, длина 4 км. Можно было бы не упоминать о ней, всё-таки она расположена чуть в стороне от маршрута, на правобережье Киржача. Но она интересна тем, что в верховье течёт по спремлённому искусственному руслу, в среднем течении по естественному руслу, а в нижнем течении по старому руслу Киржача. Представляя собой цепочку озёр Старец-Кержача, соединённых протоками. От дома отдыха ВКС-Кантри до посёлка Сосновый Бор, построенного когда-то для сотрудников дома отдыха Сосновый Бор, всего полкилометра. Тропинка идёт по берегу Кержача. На середине пути в Кержач впадает река Шеридаль, и тропинка продолжается уже вдоль неё. Река Шеридарь самый крупный левый приток Киржача. Длина реки 51 км. Берёт начало в 1 км севернее деревни Коношево, Колчугинского района. Впадает в Киржач в 16 км от его устья. Площадь бассейна 269 квадратных километров. Самые крупные притоки Шеридари река Волишка и Утрика. Остальные притоки совсем небольшие речки и ручьи. Бассейн реки на 2/3 покрыт лесом. Долины Шаридари и Воришки заболочены. Тем не менее, в бассейне расположено 35 населённых пунктов, крупнейшие из которых Новосёлово 643 человека и Хмелёво 67 человек. Остальные небольшие сёла и деревни, часть из которых не имеет постоянного населения. В бассейне Шаридари несколько старинных сёл с богатой историей. Одно из них Фуниково гора. Некогда большое село, а сегодня небольшая деревня. Село упоминается с XVI века. В 1607 году оно было разорено польско-литовскими интервентами. Имиже была сожжена церковь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени Фуниково гора упоминается как сельцо. Фуниково гора известна как родовое имение Прокудиных Горских. Во второй половине XVIII начале XIX веков оно принадлежало Михаилу Ивановичу Прокудину Горскому, 1744-1812. Одному из первых русских писателей и драматургов. В XIX веке в селе Фуниково гора имелось 43 двора, в которых проживало 281 человек. В имении Фуниково гора прошло детство правнука писателя Сергея Михайловича Прокудина-Горского, пионера цветной фотографии. Ему принадлежит около 3000 цветных фотографий России начала XX века. Их значение трудно переоценить. Все сохранившиеся фотографии прокудина Горского были сканированы по заказу библиотеки Конгресса США. А старинные усадьбы прокудиных сегодня напоминает дубовая роща со следами регулярного плана и останцами старых прудов. В настоящее время в деревне Фуниково гора числится всего 4 жителя. Но летом здесь живут десятки дачников. про Сергея Прокудина Горского. В биобиблиографическом словаре Владимирская энциклопедия есть статья о писателе Прокудине Горском, но по непонятным причинам даже не упомянут его внук Сергей Прокудин, имя которого известно во всём мире. Краткая статья о Сергее Михайловиче могла бы выглядеть так: Прокудин Горский Сергей Михайлович. 18 августа 1863 Муром 27 сентября 1944 Париж. Русский фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель. Пионер цветной фотографии, создатель коллекции достопримечательностей Российской империи. О жизни этого невероятно талантливого человека можно написать интересную книгу. А фотоальбомы его фотографий могли бы стать бесценной энциклопедией о России начала 20 века. Детство Сергея Михайловича прошло в родовом имении Прокудиных Горских, Фуниково гора. В 1889 году он окончил технологический институт в Санкт-Петербурге, где посещал лекции Менделеева. Также изучал живопись в императорской академии художеств. Затем продолжил своё обучение на химика в Берлине и Париже. В 1898 году Прокудин Горский становится членом пятого фотографического отдела Императорского русского технического общества и является крупнейшим российским авторитетом в области фотографии. Публикует первые книги из серии работ по техническим аспектам фотографии. В 1900 году чёрно-белые фотографии Прокудина-Горского демонстрируются на Всемирной Парижской выставке. В 1901 году в Петербурге открывается фотоцинкографическая и фототехническая мастерская Прокудина-Горского, где в 1906-1909 годах располагалась лаборатория и редакция журнала Фотограф-любитель. В 1902 году Прокудин Горский в течение полутора месяцев обучался в фотомеханической школе в Шарлоттенбурге под Берлином у доктора Адольфа Митте. Адольф Митте автор идеи и изобретатель модели камеры для цветной съёмки и проектора для демонстрации цветных снимков на экране. 13 декабря 1902 года Прокудин Горский впервые демонстрировал свои цветные диапозитивы по методу трёхцветной фотографии Митте. В 1905 году он запатентовал свой сенсибилизатор химическое вещество, позволившее значительно расширить спектральную область чувствительности фотоматериалов. Благодаря этому цветные фотографии Прокудина Горского значительно на порядок превосходили по качеству работы всех прочих авторов. С апреля по сентябрь 1906 года Прокудин Горский проводит много времени в Европе, участвуя в научных конгрессах и фотовыставках в Риме, Милане, Париже и Берлине. Он получает золотую медаль на международной выставке в Антверпене и медаль за лучшую работу в области цветной фотографии. Уже в то время Сергей Михайлович задумывает грандиозный проект запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию, её культуру, историю и модернизацию. Прокудин Горский в мае 1909 года получает аудиенцию у императора Николая II. Каторга поручает ему за снять всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю. Для этого фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Для работы на водных путях министерство выделило небольшой пароход, способный идти по мелководью, с командой, а до реки Чусовой моторную лодку. Для съёмок Урала и Уральского хребта В Екатеринбург был прислан автомобиль Форд. Прокудину Горскому были выданы царской канцелярией документы, дающие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано помогать Прокудину Горскому в его путешествиях. В 1909-1916 годах Прокудин Горский объездил значительную часть России. В 1911 году Владимирскую губернию Фотографируя старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и разнообразные бытовые сцены. Скорее после Октябрьской революции 1917 года Прокудин Горский участвовал в создании Высшего института фотографии и фототехники. В последний раз его коллекция фотографий демонстрировалась в России 19 марта 1918 года в Зимнем дворце. В конце августа 1918 года Прокудин Горский покинул РСФСР. До середины 30-х годов фотограф занимался просветительской деятельностью во Франции и даже собирался сделать новую серию фотографий художественных памятников Франции и её колоний. Скончался Прокудин Горский в Париже, спустя несколько недель после освобождения города войсками союзников. похоронен на русском кладбище в Сен-Жан-Ев-Дебуа. Прошельехово-Земинское болото. За санаторием Сосновый бор расположен одноимённый посёлок, построенный для сотрудников санатория. Несмотря на то, что численность населения посёлка постепенно уменьшается, посёлок остаётся достаточно крупным сельским населённым пунктом, 179 человек. являясь 25-м среди 155 сельских посёлков, сёл и деревень района. Он расположен на узкой гривие между рекой Шеридарь и Шелехово-Земинским болотом, которое подходит почти вплотную к посёлку. Шелехово-Земинское болото площадью 727 га является одним из самых крупных болот в Петушинском районе. Оно протянулось от Введенского озера до автомобильной дороги Покров-Киржач, на которую нам вскоре предстояло выйти. И можно сказать, незримо сопровождало нас на всём пути, прячась за полосами сосновых лесов. Своё название болото получило ещё в XIX веке, потому что частью этих земель владели Иван Шелихов и Сергей Земин, чьи фамилии нам уже знакомы. В советское время на этом болоте, как и на многих других болотах Московской и Владимирской областей, добывался торф для электростанции, построенной в 1914 году в 14 км к северу от станции Павлово-Посад на огромных залежах торфа Богородского уезда Московской губернии. Возле станции вырос посёлок Электропередача. ныне это город Электрогорск. Сегодня ГРЭС в городе Электрогорский носит имя инженера Классона, стоявшего у истоков создания российской энергетики и строительства конкретной электростанции. В настоящее время ГРЭС работает на газе, и большинство торфоразработок просто-напросто заброшено. При электростанции создан музей истории ГРЭС-3. в котором хранятся экспонаты и документы не только об электростанции и о самом городе Электрогорский, но и о торфоразработках, на которых добывался торф для электростанции, и о узкоколейных железных дорогах, по которым торф доставлялся к электростанции и другим потребителям. Сегодня на месте заброшенных торфоразработок какие только ландшафты не открываются: луга, кустарники, леса, бурты торфа, старые пожарища, сухие песчаные бугры, водное пространство, садовое товарищество, насыпи разобранных узкоколейных железных дорог, широкие и узкие мелиоративные каналы, просёлки, брошенная техника, ну и, конечно же, участки настоящего болота в первозданном их виде. Мы не торопясь шли через посёлок Главная и, можно сказать, единственная улица посёлка тянется вдоль Шеридари. Дома стоят в основном по правой стороне. Самое большое здание в Сосновом бару многоквартирный дом из белого кирпича, в котором живёт, пожалуй, половина жителей посёлка. Здесь конечная остановка Покровского автобуса. За домами сплошной полосой тянется лес. На самом деле это узкая полоса леса шириной в 70-100 м, а сразу же за полосой начинается болото. В конце посёлка мы пересекли по трубопереезду реку Шаридарь. Про узкоколейку. 10 шагов, и мы оказались не просто на правом берегу Шаридари, а как будто бы в другом мире. А левобережье Киржача и Ширидари от Покрова до Соснового Бора территория с особым ритмом жизни, курортная зона, привязанная к магистрали М7 Волга, к городу Покрову, к реке Киржач и чуть-чуть к Ширидаре. Даже едя по лесной тропинке, чувствуешь это. А правое бережье обычная сельская глубинка: луга, пашни, перелески, Не очень наезженные просёлки, не очень хоженые тропинки. Мы выбрали одну из них, которая шла по краю пашни вдоль Шидари. Минут через 10 тропинка привела к насыпи бывшей узкоколейной железной дороги. Когда-то по этой узкоколейке везли торф, с торфоразработок на Шелехово-Земинском болоте к электростанции в Электрогорский. А в этом месте узкоколейка пересекала Ширидарь по стальному мосту на бетонных устоях. Протяжённость узкоколейки составляла 32 км: 6 км по территории торфоразработок и 26 км от моста через Ширидарь до Электрогорска. Узкоколейную железную дорогу давно разобрали на металлолом. Демонтировали и мост. От него остались лишь бетонные устои. В 1956 году по узкоколейке везли не только торф, лес. Она была и дорогой в большой мир для тех, кто жил вблизи неё, неторопливой, но надёжной в сравнении с просёлочными. У моста мы встретили группу туристов из Ногинска, которая уже несколько лет путешествует вдоль бывших узкоколеек, и они не одиноки в своём увлечении. оказалось, что сегодня бывшие узкоколейки, то, что от них осталось, притягательны для туристов. И вот что мы услышали. Если в 50-е годы только в вашей Владимирской области было около 500 км узкоколейных железных дорог, то в настоящее время их осталось всего несколько десятков километров. В Московской области такая же картина. Вдоль них особый срез истории. В 5 км отсюда, например, данная узкоколейка пересекала настоящую железную дорогу. БК МЖД она называется, что означает большое кольцо Московской железной дороги. Её длина 584 км. Она объединяет в единое целое все 12 железных дорог, идущих от Москвы во все стороны света. Поэтому кольцу идут товарные составы, мчат скорые поезда, электрички. Это часть большого мира с большими городами. И часто можно было видеть такую картину: по большой железной дороге движется с большой скоростью большой состав, а над ним по пути-проводу небольшой паровозик узкоколейки тянет с небольшой скоростью небольшой состав. Его маленький мир это торфоразработки, лесозаготовки, карьеры, временные посёлки, колонии, воинские части. У большого мира столица Москва, а у каждого маленького мира своя маленькая столица. У мира этой узкоколейки Электрогорск. Сколько артефактов жестокой сталинской эпохи привозим из каждого похода, не говоря уже о сотнях фотографий. И в каждом походе мы встречаем таких же, как мы, туристов, фанатов маленьких миров ушедшей эпохи. Туристы продолжили свой путь вдоль Ускакалейки, а наш путь лежал к шоссе Покровку-Ржач. Там, у автомобильного моста через Шеридарь, нас ждала экспедиционная машина, но до неё ещё нужно было пройти около 5 км. Солнце было почти в зените. Дни 30° по Цельсию. Поэтому мы решили отдохнуть и искупаться на Шаридаре у ближайшего Амутка. Так как Шаридарю моста была подпружена, в этом месте она выглядела вполне солидной тихой рекой, не то что у трубы переезда, где она, загнанная в трубы, неслась двумя узкими, но очень бурными потоками. Про гостец Дальнейший путь под сенью деревьев был комфортен. Через четверть часа мы уже шли по улице первой деревни на правом берегу Шередари. Гостец деревня оправдывала своё название. Путников встречал транспарант добро пожаловать. И оказалось, что мы вновь попали в курортную зону, та, которую мы покинули, существует давно, а эта только встаёт на ноги. А сельская глубинка, которую мы увидели, перейдя Шередарь, лишь вклинивалась между двумя зонами отдыха. Первая привязана к трассе М7 Волга, а вторая к автомобильной дороге Покровка-Киржач. Расстояние между этими городами 39 км. Расстояние от Киржача до Москвы 104 км, от Покрова до Москвы 106 км. Как видим, очень удобная связь данной местности с Москвой. Гостец расположен на берегу Шередари в окружении сосновых боров, еловых лесов, берёзовых и дубовых рощ. Чистый воздух, охота, рыбалка, грибы, ягоды. Поэтому в гостеце появились база гостец, коттедж уютный. Здесь туристам предложат самый широкий спектр услуг: комны, клуб, конс парадайс, школа верховой езды. Наверняка ещё что-нибудь уже появилось или вскоре появится. Гостец пример новой жизни многих российских деревень, превращение опустевшей деревни в дачный посёлок. В деревне десятки добротных деревенских изб строятся и коттеджи, но согласно последней переписи населения нет ни одного постоянного жителя. Жизнь в деревне пробуждается в конце апреля, начале мая, а затихает лишь к началу октября. А если кто-то оставался в зиму, то местом его прописки и регистрации всё равно остаётся Москва или какой-то другой город. Так постепенно гостец превращается во второй дом для горожан. Плюс туристы, которых можно увидеть здесь уже в любое время года. Мы постоянно слышим плач многих писателей и журналистов по исчезающей российской деревне. В связи с этим обратим внимание слушателей на два важных момента. Во-первых, громче всех плачут те, кто ни разу не пережил в небольшой деревне позднюю осень, зиму и раннюю весну, 180 дней подряд. Это слова бывшего деревенского жителя Владимира Солоухина, сказанные им о родном селе Алепине и соседних с ним сёлах и деревнях. Об этом мы подробно поговорим, когда подойдём к Алепину. Во-вторых, процесс урбанизации в России, в том числе и во Владимирской области, ещё не закончился. Современное сельское хозяйство, производящее конкурентоспособную продукцию, это высокопроизводительный труд всего 5% сельского населения, включая детей и пенсионеров. Есть у сельских посёлков и другие функции. Это ещё 5-10% сельского населения. То есть, в обозримой перспективе на селе будет постоянно проживать 10-15% населения, а в городах 85-90%. В настоящее время в Владимирской области на селе проживает 22,4% населения. И вот как менялась численность сельского населения и его процент от общей численности по данным восьми последних переписи. 1926 год. один миллион 56 тысяч человек 78,4%. 1939 год 846 тысяч человек 63,2%. 1959 год 608.400 человек 43,4%. 1970 год 488.900 человек 32,4%. 1979 год 400.500 человек 25,3%. 1989 год 346.400 человек 21,9%. 2002 год 310.100 человек 20,3%. 2010 год 323.000 человек, 22,4%. Увеличение численности сельского населения в 2010 году в сравнении с 2002 годом произошло в связи с тем, что 19 посёлков городского типа с общей численностью населения 42.400 человек со стекольными заводами, текстильными фабриками, леспромхозами и другими предприятиями перевели в категорию сельских населённых пунктов. иначе картина выглядела бы следующим образом 2010 год 280.600 человек 19,4% про воскресение воскресение это не только день недели воскресение это следующая деревня на нашем пути Так у нас получается, что в Петушинском районе почти все бывшие сёла, в том числе и крупные населённые пункты, в том числе и с действующими церквями, числятся деревнями. В настоящее время в Петушинском районе только 3 населённых пункта остались сёлами, а в Суздальском районе, например, 80 сёл. Дальнейшим придётся часто указывать официальный статус тех старинных сёл, которые язык не поворачивается назвать деревнями. Уточнять и удивляться, до какой степени порой этот статус не соответствует облику населённого пункта. Между Гостицом и Воскресением полтора километра живописной лесной дороги. В своей книге Владимир Солоухин не упомянул о Гостице, потому что от соснового бора продолжал путь по левому берегу Ширидари и перешёл реку по длинной и зыбкой лаве, сделанной из трёх связанных брёвен, когда гостец остался уже позади. А силе воскресения, которая оказалась на их пути, написал много. Из книги можно узнать, что перед селом уже тогда находился пионерский лагерь, а на другом конце села санаторно-лесная школа. Встретившийся им старик поведал: "Село наше было плотницкое. Все мужики под частую уходили на сторону, в Москву, в Питер и вообще. Оставались одни бабы. Огородов с садами было не принято иметь. Картошку, лук, огурцы и прочую овощ возили из Покрова, с базара. Правду сказать, народ избалованный был на сторонних-то рублях, к земле не очень привычный". Но ну, после революции все плотники в Москве и Осели. А тут ещё и раскулачиванием припугнули половину села, как не бывало. Теперь опять молодёжь, чуть что, времесленное училище или другие школы. Мало народу осталось. Как видим, народ потянулся в большие города ещё с дореволюционных времён. И в 1956 году уже больше половины бывших селян жили в Москве и в других городах. В письменных источниках село впервые упоминается в 1628 году. Но это вовсе не значит, что село около 400 лет по оценкам учёных в XII веке в границах Владимирской области, в сельской области проживало минимум 200.000 человек. В большинстве своём деревни были небольшие, один-два двора или 5-15 жителей. Крупных сельских населённых пунктов 3-5 дворов или 20-40 жителей было совсем немного. Таким образом, общее число одновременно существующих деревень, сёл и погостов составляло не менее 10.000, в 4 раза больше, чем в настоящее время. Поэтому можно смело сказать, что на территории почти каждой ныне существующей деревни люди живут с древности. Другое дело, что своё современное название село получило по воскресенской церкви. Но когда была построена здесь первая деревянная ещё церковь Воскресения Христова, неизвестно. В песцовых книгах 1628-31 годов село значится за князем Иваном Хаванским. Оно перешло к нему от князя Сицкого, как погост Воскресенский Аргуновской волости, а на погосте церковь Воскресения Христова деревянная. После Хаванского село продолжало оставаться княжским. В разное время им владели князья Ольтыковы, Львовы, Галицыны. В 1711 году в селе Воскресение появилась новая церковь, но опять деревянная. В 1818 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года начали возводить ныне существующий каменный храм, который был освящён в 1827 году. В 1930 году в воскресенье служил при этой иерей Николай Васильевич Поспелов, расстрелянный в 1938 году. В 2001 году протеирей Николай Поспелов был причислен к клику новомучеников и исповедников российских. За годы экспедиции по просёлкам мы видели, как постепенно храм возвращали достойный вид. А в воскресенской церкви Владимир Солоухин написал: "На горе, куда нам предстояло подняться из-за деревьев, выглядывала белая церковка с зелёной крышей". У церкви ограда была наполовину разрушена, так что оставались только каменные столбы, а железо пошло, скорее всего, на подковы в сельскую кузницу. Высоченная нетроганная трава буйствовала за церковной оградой. Но церковь сама и крыша её были недавно выкрашены и выглядели как новые. До 1956 года церковь была действующей и действительно была только что отремонтирована. Но в том же году церковь закрыли. Долгие годы помещение использовалось под склад химических удобрений. В 2002 году храм был возвращён православной церкви, а в 2004 году в нём прошла первая служба. В настоящее время в селе более 100 добротных домов и коттеджей, и село продолжает застраиваться. Но в селе числится всего 8 постоянных жителей. То есть Воскресенское уже давно превратилось в дачный посёлок. Уж очень места хороши. Село окружено лесами, рядом Шередарь, на западной околице села пруд. Про Желудьево. Всего 350 м лесной дороги отделяют восточную околицу села Воскресенье от западной околицы деревни Желудьево. Жулудево небольшая деревня, расположенная частично на шоссе Покров-Кержач и частично на дороге, ведущей от шоссе к село Воскресение. В деревне около 35 домов и 21 постоянный житель. Одной из достопримечательностей деревни является казачий хутор, который построил здесь москвич, но потомственный казак Илья Охотников. Он продал квартиру в Москве, И перевёз жену Ольгу и троих детей в деревню. Здесь родилась ещё одна девочка. Трудно поверить, что молодые люди с четырьмя малыми детьми на руках за несколько лет в чистом поле наладили крепкое хозяйство: лошади, свиньи, корова. Ещё труднее поверить, что казачка Ольга, хрупкая молодая женщина, бывший банковский работник, никогда не жившая в селе, А теперь она не только корову доит, но и делает сметану, творог, масло, сыр. Илья Охотников является заместителем атамана районного казачьего подразделения, которое считается одним из самых сильных во Владимирской области. 50 человек, 50 сабель, как говорят казаки, большинство из них молодые люди. Казаки не пьют. У них в почёте труд, силовые упражнения, верховая езда. Для них главное семья, вера, отечество. Казаки мечтают, что здесь появится настоящая казачья станица. Вот вам другой путь российской деревни, пока ещё редкий, если не сказать, единичный случай в наших краях. У моста через Ширидарь нас ждал Сергей. Он сиял, как ясный месяц, а это означало, что нас ждёт какой-то приятный сюрприз. Ночевать, как и планировали, будем в Головино. Там в нашем распоряжении будет целый дом с садом. А обедать мы будем на охотбазе рядом с Перново. Нас там уже ждут охотники из Москвы. Зная способности Сергея, мы не очень удивились. Не имей 100 рублей, а имей способность Сергея знакомиться с людьми и вызывать у них симпатию к себе, прорекламировала Катя. Да, но ну, у вас Это засмущался Сергей и объяснил нам, что с домом в Головино ему просто повезло. А в том, что мы полным составом приглашены в 14:30 на обед на охотбазу, его заслуги тем более нет. Всему виной его величество случай. Встретил знакомого москвича, которому в своё время оказал важную для него услугу. Дичи не будет. На Москвич заверил, что будет очень вкусно, скромно закончил Серёга. В нашем распоряжении было около часа, но мы решили, что купаться не будем, а от жары нас спасёт кондиционер Патриота. Про Перново. От моста через Шуридарь до Перново всего 3 км, и через несколько минут мы уже ехали по деревне. Перново расположена на реке Волге, на перекрёстке трёх дорог. Главная из них Покров, Киржач, Александров, Дворики на Ярославском шоссе. От Перново по этой дороге всего 7 км до Покрова, 15 км до мемориала на месте гибели Гагарина и Серёгина, 32 км до Киржача. Ещё одна дорога ведёт в глубину Петушинского района, где из-за деревни Мячиково пересекает границу с Колчугинским районом и продолжается до города Колчугина. Правда, до самого Колчугино по этой дороге мало кто поедет. Путь через Киржач на 15 км длиннее, но по хорошему шоссе. Ещё одна дорога ведёт к посёлку Вольгинский, до которого 5 км, а Владимирском всколкове уже упоминалось. Со всех сторон к Пернову подступают леса. Благодаря выгодному месторасположению и природе, деревня является притягательным местом для дачников. Здесь ведётся и строительство коттеджей. Деревню окружают садовые товарищества. Но даже в такой большой деревне, насчитывающей не меньше 200 домов, всего 22 постоянных жителя. Деревня Пернова типичный дачный посёлок дальнего Подмосковья. А Пернове Солоухин написал: "Может, ничего не осталось бы в памяти от этого села, кроме его названия". Если бы не вздумали мы напиться здесь молока. Жадная старуха продала им разбавленное водой молоко, которое пришлось вылить в придорожную пыль. Но нам куда интереснее этого эпизода то, что писатель зашёл в местный магазин и рассказал об ассортименте типичного сельского магазина 1956 года. Почти напротив старухиного дома магазинчик Больше из любопытства, чем из нужды, мы зашли в него. Вот добросовестно записанный мною немудрёный ассортимент магазинчика. Колытый сахар, рожки, повидло, треска в масле, концентраты пшённой и рисовой каши, сельдь атлантическая пряного посола, соевый белок, сухари из простого хлеба, конфеты и пряники. Этот магазин отличался от последующих виденных нами ещё и тем, что повидла в нём не пузырилась и не было на прилавке растаевшей халвы. Продавщица, молодая женщина, сказала, что хлеб в этой деревенской лавке бывает каждый день. Возят его из Покрова, то есть из ближайшего города. Мы могли бы для сравнения зайти в местный магазин, но и без того было ясно, что нам не хватило бы часа, чтобы добросовестно переписать весь его ассортимент, а нас ждал обед на охотбазе. Так что мы решили отложить сравнение ассортиментов сельских магазинов 1956 и 2014 годов до другого раза. Деревня Перново расположена на правом берегу реки Волги. а ход база налево. Так что самое время рассказать об очередной реке на нашем пути. Убрать только из слова мягкость, пожалуйста. Великая русская река, заметил Салахухин про Волгу. К слову, перед мостом через Волгу на трассе М7 Волга стоит указатель Река Волга, на котором шутники время от времени затирают мягкий знак. А на въезде и выезде из Перново стоят указатели, на которых другие шутники регулярно подправляют е на ё. И невольно возникают сомнения относительно названия деревни. Про реку Волгу. Река Волга, левый приток Клязьмы, берёт начало у деревни Коношево Калчугинского района, всего в полутора километрах от упомянутой ранее Ширидари. Впадает в Клязьму Всего в широ сотни метров от упомянутой выше реки Шитки. Такое вот очень тесное соседство с реками. Удивительно, что Волга имеет абсолютно одинаковую длину с Харидарием 51 км. Если ни у кого не возникает сомнения в том, что название реки Харидар уходит в дославянские времена, то по поводу Волги возникают сомнения. Одни считают, что река названа по древнеславянскому в том числе и блинному мужскому имени Волга. На это косвенно указывает и название одного из притоков реки Волги Муромец. Другие считают, что название реки уграфинское, может быть даже однокоренное названию Волга. На это указывают явно уграфинские названия самых крупных притоков Волги Кучебищ, Мергель, Воргуш. В бассейне реки 25 населённых пунктов. Крупнейший из них посёлок городского типа Вольгинский, 6.089 человек. Крупные сельские населённые пункты: село Костина 909 человек, посёлок Нагорный 807 человек, село Головино 278 человек. Все крупные населённые пункты расположены в нижнем течении Волги. Большая же часть территории бассейна слабо заселена и покрыта лесами и болотами. Местность издревле славилась своими охотничьими угодьями. Здесь охотились князья, императоры, руководители советского государства. Бассейн Волги и сегодня притягателен для охотников. Охотбаза здесь существовала давно. Туда мы и направляемся.